На полу устроились двое детей: рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет четырнадцати с длинными загорелыми ногами. Она лежала на животе и писала стихи. Я заметил строфы красным карандашом. Все так глубоко ушли в свои занятия: игру или сочинительство, чтение или умирание. что по меньшей мере полминуты мое присутствие в комнате оставалось абсолютно незамеченным. Я кашлянул безрезультатно. Снова кашлянул. Мальчишка поднял голову, вежливо, но безо всякого интереса улыбнулся мне и опять занялся поездом. Я подождал еще десять секунд, потом в отчаянии шагнул вперед. Поперек дороги лежала поэтесса. Я переступил через нее.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 Чушь, сказал мальчуган. У гозавщика усы. Я Риверс, промямлил я наконец. Риверс? неопределённо переспросила она. Риверс? Ах, Риверс! На неё внезапно нашло озарение. Я так рада! Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза издал странный боевой клич на вдохе. И вскочив, ринулся к распахнутому окну. Смотри под ноги, закричал мальчишка. Под ноги! Раздался треск. О, господи, добавил он со сдержанным отчаянием. Великолепный центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части. Господи, повторил мальчик. А когда сестра заметила ему, что нечего бояться, пригрозил. Я сейчас по правде выругаюсь, я скажу. Губы его зашевелились в немом проклятии. Тем временем от окна донесся жуткий хрип, словно кого-то медленно удувливали. Извините, сказала красавица, она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический стук. По подолом юбки она смахнула семафор. Малыш испустил разъяренный вопль.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 Зарница, она покачала головой, затем хмурь поглядела на свой листок и прочла вслух: "И что-то мрачное таится в душе моей, где не блеснет зарница". Не очень-то мне нравится, а вам? Я был вынужден признать, что тоже не очень. Однако именно это я и хочу сказать, продолжала она. Меня осенило: а может, гробница?» Лицо ее просветлело от радости. "Ну, конечно, конечно! До чего же она бестолковая!" Красный карандаш застрочил с сумасшедшей скоростью. и "Что-то мрачное таится, торжествующе продекламировала она в глубине души моей, как в каменной гробнице. Видимо, я не выразил особенного восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли на мой вкус удачнее в ледяной гробнице. Не успел я ответить, Как раздался очередной хрип удавленника, погромче. Я поглядел в сторону окна, затем снова на поэтессу. Мы ничем не можем помочь, прошептал я. Девчушка покачала головой. Я смотрела в британской энциклопедии, отозвалась она. Там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни.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 Трактат римского философа и государственного деятеля Боэция около 480-524, написанный им в тюрьме перед казнью. А остальные 50% можно выразить шестью. Брат всяк помрет, как смерть придет» Или по своему усмотрению сделать из них 7. Брат всяк не помрет, как смерть придет. Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова. Ну вот. Так я и познакомился с семьей Мартинсов, промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей. Вообще-то я привык ко всему довольно скоро, даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После двух трех случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и прочее. То он помирает от удушья, а то глядь уже совсем свеженький и трещит без умолку о квантовой механике. И эти спектакли продолжались до семи лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло. добавил он в последний раз, ткнув полено, — "Если дотяну до 67. Я был здоровяк, понимаешь? Про таких говорят: силен, как бык, и в жизни ни разу не чихнул. А потом бац схлопотал атерсклероз. Футь, отказали почки. А былинки ветром колеблемые, вроде бедняги Генри живут себе доживут, да жалуясь на плохое здоровье, пока им не стукнет сотня". Былинки ветром колеблемые. Сравните Евангелие от Матфея, 11:7. И ведь не просто жалуются, действительно страдают. Астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немыслимая утомляемость, неописуемая депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик, и в лаборатории другой такой же.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 Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли осталось больше одной единственной молекулы целительного вещества. Многим Андре нелегко было сбить с панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей, полей чистой энергии, полей отдельно от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 Есть ли связь между его самолечением и долгожительством? А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. От того, -то, добавил он, — и не существует науки истории. Ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по всему предмету? Но мы-таки читаем эту чепуху.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 Риверс ненадолго умолк, потом заговорил вновь. Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладно. И весьма скоро я сообразил, что счастливая жизнь у Мартинсев означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью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 Он нравился мне даже вне лаборатории. Именно из-за тех черт, благодаря которым смахивал на какое-то редкостное чудо Юда. В ту пору любовь так переполняла меня, что я влюбился бы в крокодила, восьминога. Вот мы читаем всякую социологическую чушь. Всё это заумной ахинею разных политологов.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 словом из шести букв. В оригинале каламбур. Эвфемизм. фолет водз означает нецензурные слова. В слове лав тоже четыре буквы. А ежели предпочитаешь пристойную расплывчатость мудреных языков, Агапе, каритас, махакаруна. Тогда я действительно понял, что это такое, впервые в жизни. Да-да, впервые. Агапэ, каритас, махакаруна, греческая, латинская, санскрит. Синонимы, обозначающие духовную любовь. Только это и омрачало слегка мое неземное блаженство. Ибо если я впервые понял, что значит любить,